Глава пятая. Всего пять? В этот раз мне никто не снился, букетов на порог не клали, даже беси не толкал во сне. Может, причиной моему глубокому сну был значительный поход по магазинам и примерка нарядов до полночи, потому что тетушка Сарабунда хотела посмотреть, как сидит. Когда за спиной оставалась треть перемеренных вещей, к нам подошла Цира и сказала, что хочет тоже смотреть потому что ей жутко любопытно, как я довела Мефа до такого несчастного состояния, что он даже не пытался заигрывать с молоденькой клиенткой, пришедшей к Цири на сеанс. А это, знаете, на него совсем не похоже. Мне стало стыдно на какую-то долю секунды, но доля секунды проходит быстро, поэтому я быстро вернулась в нормальное состояние. Хотя бы раз в жизни каждой женщине должен попасться такой мудофель, чтобы после она смогла ощутить себя королевой. А что делать, если мудофель идет в одиночку? Гнать его, милые, лейкой, сковородкой и плотоядним. Тогда и себе нервы сбережете, и его в мысли блудливой не введете. В общем, примерка затянулась, ведь это извечные женские радости и удовольствия, который совершенно невозможно втиснуть в короткие сроки. Особенно, когда с вами две женщины, которые активно комментируют, дают советы и откровенно наслаждаются происходящим. И как были все довольны ночью, так не хотелось вставать сейчас. Я отчаянно зевала и уговаривала себя открыть глаза. А потом попыталась принять сидячее положение, помедитировать на стену, а потом с тем же задором беременной гусеницы выбраться из комнаты и добраться до душа. Там холодная вода, там лавандовое мыло, туда вечно наравит влезть беся, чтобы побрызгаться водичкой, поиграть резиновой уточкой и потом, шлепая мокрыми лапами, удирать от меня. Утренние водные процедуры приобретали море позитива и море воды в ванной. Но тетушка Сарабунда очень любила этого мелкого безобразника, поэтому разрешала ему практически все. С кухни, как всегда, раздавались какие-то звуки. Судя по всему, завтрак я продрыхла, поэтому сейчас уже то ли убиралась посуда, то ли велась беседа с плотояднями. Кто его знает, может им купили мозаику и ферму с белыми коровками. Должен же быть у цветочков какой-то досуг, кроме стихов и еды. Убедив себя прекратить валяться на кровати, Я открыла глаза и посмотрела на залитую солнечным светом комнату. Да уж, нельзя так. Надо брать себя в руки, а то вообще разленилась. Но ну, ничего, найду работу, лежать с утра подолгу в постели не смогу. В соседней комнате что-то с глухим стуком упало. Нахмурившись, я подхватила халат и вышла из своей. Заглянув туда, где до сих пор благоухали розы от неизвестного дарителя, я замерла на пороге и, вытянув шею, Попыталась рассмотреть, что приключилось. Вроде ничего такого. Вещи на своих местах, ничего не лежит на полу, розы пахнут, солнышко светит. Неожиданно из-за вазы с неприличными мальчиками показалось нечто большое, стоячее и сексуально изогнутое. черное, мохнатое. Я моргнула, понимая, что что-то пошло не так. И это, это... А, с визгом вылетела я из комнаты прямо на кухню, в несколько прыжков миновав коридор. А, заорал в ответ неизвестно откуда взявшийся там обнаженный мужчина. Мы одновременно захлопнули рты и внимательно посмотрели друг на друга. Так, мужчина совершенно незнакомый и уже не такой обнаженный. Бирюзовые семейники, бежевый халат, домашние тапки в виде собак. Визави был круглым такой весьма приятный круглоты щек, плеч и животика, с лысинкой и очень добрыми ореховыми глазами за стеклами очков с тонкой золотой оправой. В его руках были странные инструменты, что-то среднее между хирургическими и стоматологическими. «Доброе утро!» – неожиданно поздоровался он приятным, чуть низковатым голосом. «Вы адочка – Адочка?» Мое имя прозвучало как-то так мягко и тепло что я вмиг позабыла про странные предметы в комнате и вообще почувствовала себя спокойно. «Да, — да, кивнула я. — А, простите, вы кто? — Ван Цепуп Птолемеевич, — невозмутимо ответил он. Я только захлопала глазами, пытаясь понять, что только что услышала и что это было. Размышления прервали плотоядни, которые изо всех сил стучали листьями по подоконнику и принялись издавать неприличный свист. Ванце, м, м мужчина обернулся к ним и укоризненно произнес. — Как вам не стыдно, цветики? Разве так можно? Цветики сделали вид, что это их не касается. — Адочка, вы не переживайте, — мягко сказал он. — Я не вор или какой-нибудь лиходей. Зашел по просьбе тетушки Сарабунды на процедуры для плотоядней. Видите ли, их надо каждый сезон проверять, а то идут нехорошие отложения и... Платоядни снова заколотили кожистыми листьями по горшкам и подоконнику. «Сзади! Он сзади!» – заверещали они все сразу. Я обернулась. На меня надвигалось нечто огромное и черное. Заверещав от ужаса, я впрыгнула на руки в Птолемеевичу. Он охнул, качнулся и грохнулся на пол. Большое и черное истерично взвизгнуло и метнулось в комнату. Скомкав дорожку – и уронив вешалку, с грохотом завалившуюся на пол. «Ванцик — Ванцик! — раздался возмущенный голос тетушки Сарабунды, которая выглянула из окна. — Я тебя позвала лечить, а не щупать! До меня дошло достаточно быстро. Она попросту стоит на лестнице, которая ведет во двор, и поэтому спокойно может заглянуть в окно своей кухни. На тетушке Сарабунде была кокетливая розовая косыночка, яркий сарафан и... да, во рту неизменная сигара. Деловито оглядев нашу скульптурную группу, моя хозяйка цокнула языком. «Все им молоденьких подавай, все руки тянут к мягкому, гладкому, приятному. Кобели эти мужики, я говорю». «Извините», — пробормотала я, — «отпустите, пожалуйста». Ванцыпуп Птолемеевич аккуратно поставил меня на ноги. «Ничего такого не было», — сказал он, обращаясь к тетушке Сарабунде. «Адочка сама запрыгнула на меня». Суть передана верно, но формулировка оставляла желать лучшего. Правда, стоит отметить, что сказано все это было, но удивление спокойно, без малейшего намека на какие-то интимные интонации. Даже странно, особенно после мудофиля. Пардон, мефа. «Что случилось?» – поинтересовалась тетушка Сарабунда. «Что-то большое, страшное и черное у вас в комнате!» – выпалила я. Она нахмурилась, потом охватилась за сердце. «Адочка, там же Моня! А он очень душевный и трогательный. Только не говори, что ты его напугала!» Плотоядни заворчали, давая понять, что Моня не такой уж душевный. Но тетушка Сарабунда тут же на них цыкнула. «Ванцик, как хорошо, что ты пришел! Заодно полечишь нервную систему моему паучку!» Я потеряла дар речи. «Па-па-паучку? Такого размера? Тут что, джунгли?» «Давай сваливать», – энергично предложила моя арахнофобия. «Подожди, тут неплохо кормят», – возразил здравый разум. В общем, дальше утро потекло совсем не так, как я планировала. Меня быстро направили в душ, и только когда привела себя в порядок, дали выпить кофе. А потом отправили на поиск Мони. Как оказалось, паук из рода Горогуртовых побаивался женщин, но при этом его неизменно к ним тянуло. Ничего с пагубной страстью он поделать не мог. Выяснилось, что Моня с перепугу залетел под мою кровать и на отрез отказывался выходить. Ни уговоры тетушки Сарабунды, ни обещания в анципу ни к чему не привели. В итоге мне в руки сунули палку колбасы и велели выманивать боязного из-под кровати. И вот второй час я пыталась уговорить огромное и мохнатое мамочке не знаю что выбраться на свет божий. Не помогали ни эротичные помахивания колбасой, ни рассказы о вкусном завтраке, ни скачки на кровати Беси, который всеми силами пытался помочь мне избавиться от Мони. Последний угрюмо хранил молчание и делал вид, что его там нет. Я уже медленно начинала закипать, потому что совсем иначе планировала сегодняшний день. «Если ты не выйдешь, я буду петь», — пригрозила я. Беси с интересом посмотрел на меня, — Из-под кровати вдруг послышалось подозрительное шуршание. «А какой у вас репертуар?» и, «Извините, пожалуйста». От неожиданности я выронила из рук колбасу. Беся тут же сориентировался и уволок палку в безопасное место. «А какой предпочитаете?» Осторожно поинтересовалась я. «Что-нибудь популярное?» Тут же донесся ответ. «Грусть-тоску хочу развеять». «Да уж, мы, кажется, тут все утро не грустим» но у Мони явно свои мысли по этому поводу. «Так что вы можете?» – поинтересовался он. «Нечто неоднозначное, берущее за душу, но на волне мейнстрима? Ничего себе запросы!» Я задумалась. «Вообще-то, трезво я пою плохо. Это объективное суждение, ничего не поделаешь. В хмельном состоянии я пою тоже плохо, но в силу пребывания в приподнятом настроении и уверенности, что могу все», Это ощущение как-то притупляется. «Как пивунья я не очень», честно призналась Моне. «Извините, пожалуйста», тут же раздалось печально и донесся горестный вздох. Некоторое время мы помолчали. Потом раздалось недовольное сопение. «Скажите вашему бесу, чтобы перестал тыкать в меня колбасой. Это неприлично». «Так вот чего он притих! Беся!» — рявкнула я. Тот показался перед моими глазами и сделала вид, что раскаивается. Колбаса, кстати, была уже хорошенько надкусана. «Значит, как пойти со мной в магазин, так нет! Кстати, почему ты не пошел?» Вспомнила я, ведь вчера так и не спросила его, все некогда было. Ленился, вдруг донеслось из-под кровати. Я все видел. Я хмыкнула. Вот ябеды все в этом доме! «Уважаемый Моня, может, вы все-таки выйдете? Я попробую спеть, даже то, что вы пожелаете!» И можем, это, погулять по городу, вот. — И до залива? — вдруг оживился Моня. — И до залива! — заверила я. — Ура! — заорал он, потом что то тагулка ударила одно кровати. Судя по всему, от радости Моня прыгнул и врезался в нее. — Стоп, у пауков есть темечка? Беся тоненько и мерзко захихикал. — Извините, пожалуйста, — снова со вздохом произнес Моня. Я молча отобрала у Биси колбасу и откусилась с нетронутой стороны. Жизнь и правда обещала быть веселой. После того, как Мони все же изъяли из моей комнаты, повязали слюнявчик и усадили за стол, все пошло как-то лучше. Я познакомилась с Ванцепупом Птолемеевичем, принадлежавшим к роду медицинских светил с гордой фамилией Забульгер. Узнала, что сюда он приезжает в отпуск, потому что работает в большом городе. Моня и Беся тем временем усердно чавкали и слушали нас. Тетушка Сарабунда шикала на плотоядне, которые то и дело норовили плюнуть в Моню семенами. Моня не терялся и, бормоча и, «Извините, пожалуйста!», швырялся в плотоядне кусочками сыра и яичницы. Периодически и он, и цветы получали смачные оплеухи от разгневанной хозяйки и на некоторое время успокаивались но лишь на некоторые. Ванцепуп Птолемеевич вел себя на диво доброжелательно, спокойно смотрел на происходящее и, кажется, совершенно не собирался пугаться или нервничать. Хотя, если он тут с ними постоянно живет, то ничего удивительного. Когда же разговор дошел до того, как я такая прекрасная и неоднозначная оказалась в их мире, пришлось об этом рассказать. Но стоило упомянуть про работу Ванцепуб Толемеевич задумался. «Сарабунда, милая, что же ты ничего не сказала Адочке про справку?» «Какую справку?» – насторожилась я. Тетушка Сарабунда тем временем вытирала полотенцем заевшегося Моню и бурчала нечто невразумительное. Потом вздохнула. Забыла Ванцик, старая стала. «А ты у нас что? Доктор ты или где? Давай, бери Аду и уже что-то с ней сделай». Я сделала глоток кофе и закашлялась. Ванцепуп Птолемеевич посмотрел на меня добрыми глазами, покачал головой и вздохнул. «Адочка, не пугайся, я хороший врач, и ничего страшного не сделаю. Я вообще к пациентам отношусь нормально, ибо не патологоанатом». «Звучит успокаивающе», — пробормотала я. «Патологоанатом, патологоанатому рознь! И Извините, пожалуйста». «Моня!» — в три голоса выкрикнули мы. Паук смутился и принялся за молочную кашу. Какой ужас! До меня только сейчас дошло, что все, кто живет в доме тетушки Сарабунды, едят в нереальном количестве. Это же страх какой-то. Как только она справляется и зарабатывает на всех. Мне надо позвонить. Все же собралась я с духом. И если мне не откажут, то пойдем за справкой. Мои собеседники переглянулись, потом синхронно кивнули, одобряя решение. Я выскользнула из-за стола, И поспешила к телефону. Пока в доме царит относительное спокойствие, надо этим воспользоваться. Пока я набирала номер, услышала разговор. «С ней надо что-то делать, Ванцик!» Мудофель сказал, что она невинна, но сама Ада возражает. «Как такое может быть?» «Сарабунда, немножко девственниц, не бывает!» «А если подумать?» Повисла тишина. Я даже забыла, что крутила диск телефона. Да, тут был древний аппарат позитивного канареечно-желтого цвета. Диск, правда, крутился настолько быстро, что я еле успевала его приостанавливать. Но после услышанного замерла изваянием, потому что на предмет девственности уже не раз говорили ⁇ фиг с ним, с мефом, он почти инкуб и не почти кабель ⁇ Но все равно на лбу у меня ничего не написано, а даже и если было написано, то это чистая ложь. — Да вот думаю, — вздохнул ванцепуп Птолемеевич. — Ты же понимаешь, чем это грозит? Тут отбоя не будет. А кому нужен этот гембель? Натравишь на них Моню. — Нет, извините, пож... Цыц — Цц! рявкнула тетушка Сарабонда. И я чуть не подпрыгнула, даже будучи за стенкой. — Ладно, подслушивать нехорошо. Пусть даже и не специально. Сейчас позвоню, а потом уединюсь. Тьфу, поговорю с доктором. На вид мужик нормальный. а Авось донесет мне, почему я... Тут записано в трепетные и невинные. Разговор на удивление прошел весьма быстро и приятно. Меня поприветствовал звонкий девичий голосок, выслушал и сообщил, куда приходить. На мой осторожный вопрос, почему не интересуются моими профессиональными качествами, девушка ответила, что начальство проводит собеседование только тет-а-тет. -тет. Поразмыслив, я записала адрес. В конце концов, это другой мир. Магазины одежды от наших однозначно отличаются, значит, вполне реально, что прием на работу другой. С Ванцепупом Птолемеевичем мы вышли из квартиры вместе. Он жил под нами, так что далеко идти не пришлось. Бесио увязался за мной, я хотела было шикнуть на него, но доктор Айболит, то есть за бульгер, покачал головой. «Что ты, Адочка, пусть идет, он давно не был у меня, последний раз вообще крошкой был, пусть поиграет». Я подозрительно покосилась на собеседника. Так-так, быть беде. Игры Беси – весьма специфическое занятие. Кажется, буду бегать за ним по всей квартире и держать за хвост. Беся явно заподозрил что-то нехорошее. Посмотрел на меня, ухватил за руку и заскакал рядом. Квартира у Ванцепу оказалась весьма маленькой, светлая, достаточно просторная, со всякими уютными штучками, комодиками, коврами, картинами. И все так чисто, аккуратно. Видимо, никакой живности тут нет, иначе квартира была бы в более печальном состоянии. Но я тут же вспомнила, что доктор сюда приезжает не так часто, поэтому с животными здесь попросту некому возиться. Меня провели в комнату, отделанную в бежевых тонах, и указали кивком на стул возле стола из светлого дерева. Присаживайся, Адочка, я сейчас. Доктор исчез за ширмочкой, разделявшей комнату на две части. Я почему-то занервничала. Нет, ничего похожего на гинекологическое кресло в комнате не было. Не сказать, что его вид меня успокоил бы, но дал бы хоть какую-то определенность. Так что занервничала я еще больше. Все тут не так, как у людей. За ширмочкой раздавались подозрительные шорохи. Почему-то захотелось что-то погрызть, то ли ногти, то ли бесен хвост. Учитывая, что ни тем, ни другим я никогда не занималась, выбор был невелик, но заманчив. Кстати, Беся... Я начала оглядываться в поисках хвостатого безобразника. Его нигде не было. Я занервничала сильнее. Даже настолько, что готова была позвать Мефа на помощь. Ширма отъехала со зловещим шелестом. Я уже приготовилась падать в оморок. Но Ванцепуб Птолемеевич вышел с большущей стопкой папок в руках. В белом халате и с каким-то внушительным кристаллом на шее, переливающимся нежно-сиреневым светом. Я залюбовалась и передумала про обморок. Причин точно нет. И вдруг, совершенно неожиданно, даже для себя самой, я спросила. «А у вас в роду были египтяне?» Он положил папки на стол, сел напротив, взял карандаш, задумчиво покрутил в руках, потом перевел на меня взгляд. «Много! Но молись, чтобы они сюда не приехали в гости, ибо этот табор выдержать нереально!» Даже я каждую ночь целую фотографию сфинкса, умоляя, чтобы мое буйное семейство держалось подальше. — Ага, значит, сфинкс у них тут тоже есть, — отметила я про себя, решив, что если мне захочется сфинкса, то его можно пощупать, то есть посмотреть. — Так, — тем временем сказал ванцепуп Птолемеевич, — сколько у тебя было мужчин? Я торопила от резкой смены темы. Надо бы возмутиться и сказать что-то резкое, но я помнила разговор. К тому же любопытство грызло с невероятной силой, поэтому я задумалась и осторожно уточнила. В смысле физиологического плана или приятного? Ванцепуп Птолемеевича озадаченно взглянул на меня. Можно детальней? Тут, как положено каждой приличной девушке, я потупила взор и заскользила пальчиком по крышке стола. Про тех, с кем состоялся контакт, или же про тех, С кем было хорошо и состоялся контакт. Он закатил глаза. Адочка, я не мев. Давай, милая, сухие цифры. Я скромно озвучила. Ванцепуп Птолемеевич присвистнул, потом закашлялся. Я уперла руки в бока. Вот только не надо, грозно начала я. Вы сами спросили и всего пять? Перебил он меня. Мой гнев тут же сменился на ступор. Всего? Он отловил барахтающегося на ковре бесью. И усадил его к себе на колени. Потом покачал головой, медленно снял с себя кристалл и вложил мне в ладонь. — Сожми пальцы! — велел докторским тоном он. Я подчинилась. Кристалл оказался теплым и удивительно гладким. Через пару секунд меня что-то кольнуло. Я ойкнула. Нежно-сиреневое сияние обволокло мою руку. Ванцепуб Птолемеевич осторожно забрал кристалл, хмуро начал в него всматриваться. Тут же шлепнул по лапкам Бесю, который решил сцапать красивый камушек. «Значит так, Адочка!» – со вздохом сказал он и перевел взгляд на меня. «Теперь все понятно. То, что норма у вас там, в нашем мире не норма для этого, поэтому Мев на тебя так отреагировал, а он живет исключительно законами нашего Адасоса. Я даже забыла, как дышать. Кое о чем начала уже догадываться, но нет, пусть он сам скажет». Беси тем временем выполз на стол и полез к папкам. Я ухватила его двумя руками и притянула к себе. Меня одарили крайне возмущенным взглядом, но увидев, что шутить я не собираюсь, бесенок склонил голову с рожками. «Адочка, ты физически абсолютно здорова. То ли аномалия повлияла на тебя при переносе в этот мир, то ли наследственная. Нервная система крепкая, разум вменяемый, тело соблазнительное». Я хмыкнула и погладила Бесю по спинке. Тот несколько секунд посидел с прикрытыми глазами, а потом нагло развалился у меня на коленях и подставил пузика. Я намек поняла и погладила мягкое, мохнатенькое пузико личного беса-искусителя. — Но есть деталь, адочка, — продолжил Ванцепуп Птолемеевич, снова вешая кристалл на шею. — В нашем мире много женщин, но мужчин больше. Собственно, поэтому сюда женщины попадают почаще. Видимо, мироздание как-то учитывает потребность в прекрасном поле. Так что за деталь? Поторопила я, чувствуя, что сейчас от нетерпения все же укушу Бисю за хвост. Не эстетично и не гигиенично, но нервы не железные. Деталь в том, что пять мужчин. Он укоризненно посмотрел на меня. Тут никто не считает такими цифрами. Так что ты, можно сказать, нетронутая девушка. Повисла тишина. Я соображала. Бися замер и, кажется, тоже переваривал информацию. Но там. «Тут у, у нас, — путаясь начала я, — после первого раза уже не девушка». Ванцепуб Птолемеевич побледнел, потом вздохнул. «Какой жестокий мир, адочка, какой жестокий!» Мне сказать было нечего, ему тоже. Со двора раздался шум мотора подъехавшего автомобиля, наверное, Мев. «То есть, шепотом, потому что голос вдруг куда-то пропал, — произнесла я, — я девственница?» «Немножко», — тоже прошептал Ван Цепуп «Снова тишина. Мысли. Много мыслей. Как бы их всех собрать в кучу? А это опасно тут?» — наконец-то сформулировала я вопрос. «Для жизни нет», — успокоил он. «Но отбоя от противоположного пола не будет. Поэтому будь осторожна. Для демонов аромат невинности самый сладкий на свете. А они все же мужчины красивые» поэтому устоять практически невозможно. Неожиданная весть начала приобретать соблазнительные формы. Может, если не у себя, так в этом мире наконец-то налажу личную жизнь. «Адочка, мне что-то не нравится твое выражение лица», поделился наблюдениями Ванципуп Толемеевич. «Но меня уже было не сбить с пути истинного».